Глава пятая. По правде говоря, моя книга о современной технике расследования преступлений получилась довольно невразумительной. Я бы сказал, то было нечто бросающее вызов всем опубликованным прежде теориям. Большинство читателей, однажды отложив этот опус в сторону, вряд ли захотят когда-либо снова взяться за него. Но в узком кругу профессионалов, на которых мое сочинение и было рассчитано, Оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Факты, изложенные в книге, балансировали на грани правдоподобия, хотя и ссылался постоянно на достижения науки и передовые технологии. Но при более близком знакомстве даже самые закоренелые скептики избавлялись от сомнений. В каждом описанном мною деле содержались мельчайшие детали, тщательно излагались все обстоятельства и мотивы, которые позволяют хорошему следователю Отделить истинное от ложного. На следующий день после выхода книги в свет в закрытом мирке высококлассных специалистов поднялся целый шквал вопросов. Проклятие! Каким образом этот никому неизвестный писак получил информацию о столь необычных делах? Я, разумеется, изменил имена, чтобы не дискредитировать обвиняемых, но все равно мои отчеты напоминали сообщения, полученные с другой планеты. «И самое главное, кто же на самом деле автор, черт побери!» Я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал правду. В силу специфики своей бывшей работы я имел больше врагов, чем мог себе даже представить, и не желал однажды, включив двигатель машины, превратиться в горстку космической пыли, кружащейся вокруг Луны. А потому решил подстраховаться, воспользовавшись чужим именем. Если кто-то из читателей захочет разжиться информацией о так называемом авторе, единственное, что он обнаружит, этот человек недавно умер в Чикаго. Одно могу сказать точно. Я писал эту книгу не ради славы или денег, а потому что успешно распутывал преступления, совершенные людьми, работавшими на пределе, которого может достичь человеческая изобретательность. И надеялся, что техника — которую я впервые применил, окажется полезной для других следователей. Видите ли, в душе я по-прежнему молод и верю, что впереди меня ожидает другая, настоящая жизнь. Я думал, что это сочинение станет неким итогом, своего рода прощанием с прошлым. На протяжении почти целого десятилетия я был сотрудником одного тщательно засекреченного подразделения разведслужб сша нашу работу столь филигранно скрывали от посторонних глаз что лишь очень и очень немногие вообще знали о существовании этой организации управление наше было призвано не только контролировать разведывательное сообщество страны но более того быть своего рода тайным департаментом внутренних дел всего мира в каком то смысле мы уподобились средневековым красоловом. Хотя многие сотрудники 26 официально признанных и 8 безымянных американских разведывательных организаций засекречены, не будет преувеличением заявить, что в орбиту нашего наблюдения входило более ста тысяч человек. Мы имели дело с самыми разнообразными преступлениями, государственными изменами и коррупцией, убийствами и изнасилованиями, торговлей наркотиками и кражами. Маленькое уточнение. Те преступники, которыми мы занимались, были самыми умными и изощренными в мире. Управление, которому поручили эту чрезвычайно важную и секретную миссию, было учреждено еще Джоном Кеннеди в самом начале его правления. После сенсационного скандала в ЦРУ, подробности которого до сих пор не обнародованы, президент пришел к выводу, что разведывательное сообщество ничуть не меньше, если даже не больше, подвержено человеческим слабостям, чем все население в целом. По-хорошему, в нормальных условиях, эту функцию следовало бы возложить на Федеральное бюро расследований. Пусть бы оно действовало как независимый расследователь. Однако при Джоне Эдгаре Гувере, бывшем его директором, на протяжении почти полувека, с 1924 по 1972 год, ФБР утратило последние черты нормальности. И предоставить ему полномочия слежки за секретными агентами было все равно, что подарить Садаму Хусейну завод по производству оружия. Вот почему Джон Кеннеди и его брат создали специальное управление, наделенное беспрецедентной властью. В соответствии с особым правительственным циркуляром, оно стало одной из трех организаций, которые отчитывались о проделанной работе непосредственно президенту, минуя Конгресс. Не трудитесь спрашивать про две другие. Я не стану вам ничего рассказывать, поскольку не собираюсь выдавать государственные тайны. Эти организации с высшей степенью допуска к государственным секретам существуют словно бы в вакууме. Поначалу все дружно поносили новое управление вместе с его высокой миссией. А потом пришли в восторг, увидев, какое мастерство проявили сотрудники этой организации, фигурировавшие везде под кодовым названием «Одиннадцатая воздушно-десантная дивизия» или «Кавалерия». Мало кто ожидал, что начинание окажется успешным, но вскоре репутация нового управления настолько возросла, что злопыхатели прикусили язычок. Постепенно... Разведывательное сообщество стало упоминать о «дивизии» — так все сокращенно называли между собой «особое управление» — с ноткой почтительности. На нее работали многие блестящие умы, и я говорю об этом вовсе не с тщеславия. Людей со средними способностями туда просто не брали, ведь порой мишенью дивизии становились супер-мега-профессионалы, непревзойденные мастера секретных операций. Долгие годы тренировок научили этих мужчин и женщин искусству филигранно лгать и уходить от прямого ответа, получать желаемые и исчезать без следа, не оставляя ни единой улики. Так что, сами понимаете, те, кто их выслеживал, должны были проделывать все это еще лучше. Сотрудники особого управления, эти охотники, которым приходилось всегда опережать свою добычу на один шаг, постоянно испытывали страшное, временами почти невыносимое. напряжение неудивительно что дивизия лидировала по количеству самоубийств среди правительственных организаций это вам не на почте служить меня рекрутировали в элитные ряды дивизии да так что я этого даже не понял еще во время учебы в гарварде в университет для беседы с наиболее перспективными выпускниками прибыла представительница этого управления приятная женщина с красивыми ногами поразительно короткой юбке. Впрочем, она представилась вице-президентом корпорации РЕНД. Я изучал медицину в течение трех лет и специализировался на фармакологии наркотических средств, занимаясь этим предметом по-настоящему усердно. С понедельника по пятницу я постигал науку в теории, а в выходные приобретал практический опыт. Помню, как однажды, начитавшись справочников, Я столь успешно симулировал симптомы фибромиалгии, что без труда получил от врача в Бостоне вожделенный рецепт на наркотический обезболивающий препарат. А потом, в один прекрасный день, на меня вдруг снизошло озарение. Думаю, сказать так не будет преувеличением. Я сидел за письменным столом, изучая действительные и воображаемые болезни пациентов, за которыми потихоньку наблюдал, когда они заходили, дождавшись своей очереди в приемной. И вдруг понял, что меня интересуют вовсе не жалобы людей, а мотивы, которые этими людьми движут. Я бросил медицину, поступил на психологический факультет и окончил его магна Лауда. Даже хотел было заняться написанием диссертации. Когда университет остался позади, леди в короткой юбке предложила мне жалование вдвое превышающее начальный оклад большинства служащих, а также безграничные возможности для исследований и заманчивые перспективы карьерного роста. В результате я на протяжении шести месяцев писал отчеты, которые, похоже, никто не читал, составлял опросные листы, которые так никто и не заполнил, пока, наконец, не обнаружил, что работаю вовсе не на корпорацию РЕНТ. Все это время за мной наблюдали, прослушивали мои телефонные разговоры, оценивали и проверяли. Внезапно мисс Короткая Юбка безвозвратно исчезла. Вместо нее появились двое мужчин, весьма жестких и решительных. Я никогда не встречал их до этого и ни разу не видел после. Они привезли меня в укромную комнатку в неприметном здании, которая находилась в промышленной зоне, немного севернее штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния. После того, как я подписал кучу документов, запрещающих разглашать полученную информацию, Незнакомцы объявили, что мою кандидатуру рассматривают в качестве сотрудника особой разведывательной службы сообщить название которой они категорически отказались. Я изумленно уставился на обоих и выразил недоумение, с какой стати мною вообще заинтересовались в разведке, хотя, честно говоря, уже знал ответ. Я идеально подходил для роли тайного агента, поскольку был умен, одинок и имел некий скрытый душевный изъян. Ни сестер, ни братьев у меня не было. Что касается родителей, то мой отец бросил мать, когда она еще была беременна, и с тех пор больше не появлялся. Несколькими годами позже маму убили в спальне нашей квартиры на окраине Детройта. Как я уже упоминал, это одно из мест, которое я не забуду до конца жизни. Я попал в приют, а через некоторое время меня усыновили, но отношения с приемными родителями так и не сложились. Они жили в Гринвиче, штат Коннектикут. Имели двадцать акров вылизанных, лужаек и тихий уютный дом. Могли оплатить обучение в самой лучшей школе. Со стороны казалось, что у нас полноценная семья. По крайней мере, Билл и Грейс Мердок сделали все, что было в их силах. Но я так и не смог стать для них родным сыном. о котором они мечтали. Ребенок без родителей учится выживать, он рано овладевает искусством скрывать свои чувства, а если боль становится невыносимой, создает убежище в собственной душе и прячется там. Чисто внешне я стремился быть таким, каким меня, вероятно, хотели видеть Билл и Грейс, но в конце концов стал чужим для них обоих. Сидя в той комнате неподалеку от штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, Я понял, что, годами скрывая свое истинное обличье и старательно маскируя чувства, прошел хороший тренинг, и теперь идеально подхожу для мира спецслужб. Впоследствии, путешествуя по свету под двумя десятками разных имен, я убедился, что самые лучшие известные мне тайные агенты научились жить двойной жизнью задолго до того, как их взяли на работу в соответствующие подразделения. Спецслужбы нанимали людей, ушедших в себя, чтобы спрятаться от враждебного гомофобного мира, тайных прелюбодеев, норовящих ускользнуть от опостылевших законных супруг, поклонников азартных игр и рабов дурных привычек, алкоголиков и извращенцев. Какое бы тайное бремя ни несли эти люди, они умели заставить окружающих питать иллюзии на их счет. А от этого был всего один шаг до того, чтобы надеть чужую личину и послужить своему правительству. Думаю, те двое в штатском почувствовали во мне нечто подобное. Они задали мне массу вопросов и под конец поинтересовались, какие наркотики мне доводилось пробовать. Я решил стоять насмерть, упорно отрицал даже мимолетное знакомство с наркотиками, благо никогда не вел безалаберного образа жизни. которые обычно сопутствуют их употреблению. Я уверял собеседников, что, мол, жил затворником, следуя собственным правилам, если выходил куда прошвырнуться, то всегда в одиночку. В барах и клубах употреблять зелье не пробовал, а уж пытаться купить дурь самому, такого у меня и в мыслях не было. И представьте, это прокатило. Представители спецслужб при всем желании не могли бы опровергнуть мои слова, поскольку я всегда действовал очень осторожно. и меня ни разу не арестовывали и не допрашивали по поводу наркотиков. Так или иначе, поскольку я уже имел успешный опыт тайной жизни, то был готов окунуться в другую ее разновидность. Когда мужчины, завершив беседу, встали и спросили, сколько мне нужно времени, чтобы обдумать их предложение, я тут же попросил ручку. Вот так все и случилось. В той унылой комнате без окон я подписал заявление, о приеме на службу в особое разведывательное подразделение, и этим круто изменил свою судьбу. Откровенно говоря, не помню, возникли ли у меня тогда мысли о той цене, которую мне придется за это заплатить, и о простых человеческих радостях, которые мне никогда не суждено будет испытать или разделить.